Когда Реда выпускает из окружного исправительного дома, он идет обратно в город, тратит заработанный доллар на хороший обед и пачку сигарет, а вечером устремляется на отходящий из города товарный поезд. Луна серебрит мелькающие с обеих сторон дороги кукурузные поля. Ред устраивается поудобнее на платформе открытого товарного вагона и смотрит в небо. Приблизительно через час на платформу забирается еще один бродяга. У него есть фляжка виски. Они распивают ее и выкуривают сигареты Реда. Потом они ложатся на спину и смотрят на звезды. Небо как бы трепещет в так покачиванием и подпрыгиванием вагона. Не так уж плохо, думает Ред. Господи, сегодня ведь суббота, восклицает сосед Реда. Ага. В субботние вечера в шахтерском городке, где жил Ред, в церковном подвале устраивают танцы. Круглые столики покрыты клетчатыми скатертями. За каждым столиком семья. Шахтеры, их взрослые сыновья и дочери, жены, бабушки, дедушки и маленькие ребятишки. Некоторые матери приходят сюда даже с младенцами и на глазах у всех кормят их грудью провинция. Воздух в подвале тяжелый, вонь. Шахтеры приносят с собой по бутылочке и, напившись, становятся мрачными угрюмами. А что еще можно ожидать от усталых людей в конце рабочей недели? К полуночи шахтеры начинают скандалить со своими женами. Ред хорошо помнит, как отец всегда бронился с матерью, а принадлежавший компании оркестр, скрипка, гитара и пианино, Наигрывал в это время какую-нибудь кадриль или польку. Для парнишки из шахтерского городка интересно и ново напиться в субботу на платформе товарного вагона. Горизонт расширяется на миллионы миль. Кругом серебрятся кукурузные поля. Джунгли-бродяг — это болотистые районы за городом, пустыри, заросшие сорняком неподалеку от железной дороги. Тут вырастают жалкие грязные лачуги. Крыши сделаны из заржавевших листов гофрированного железа, а через дощатый настил пол пробивается трава. Большая часть обитателей спит прямо на земле около лачуг, а моется в речушке с коричневой водой, лениво текущей по придорожной болотистой земле. В жаркие дни время ползет медленно, Над мусорными свалками крупные золотисто-зеленые мухи. В поселке безработных несколько женщин. Ночью Ред и несколько других парней проводят время с ними. Днем шатания по городу, тщательный осмотр консервных банок на мусорных свалках, попытки выпросить подаяние. Однако чаще всего простое сидение в тени, разглядывание проходящих поездов, И разговоры, разговоры. Джо сказал, что скоро нас выгонят отсюда. Вот сволочи. А знаете, ребята, скоро будет революция. По-моему, нам надо организовать поход в Вашингтон. Говер покажет тебе поход. Брось обманывать себя, маг. А я представляю, как бы мы пошли. Люблю парады и бой барабанов. Слушайте, ребята, я тут давно наблюдаю. Это все из-за проклятых евреев. Во всем виноваты они, евреи всего мира. Ты, Макс, сам не понимаешь, что говоришь. Нам нужна революция, нас эксплуатируют. Надо подождать, пока будет диктатура пролетариата. А ты что, коммунист? Слушай, у меня, например, было свое дело. Со мной считались в городе, и у меня были деньги в банке. У меня все было, но помешал заговор. Реда одолевает дремота. «Вся эта чепуха», — думает он. «Дешевка. Важно все время двигаться куда-нибудь и помалкивать. А пошел ты со своим заговором. И все-таки нас собирается выгнать отсюда. А я и сам уйду», — говорит Ред. «У него все тот же зуд». «Так или иначе, но умереть тебе, кажется, никогда не дадут». В самом деле, хоть и редко, но все же бывают подарки судьбы. Всегда находится какая-нибудь небольшая работенка, немного жратвы, чтобы двигались ноги. Встречается новый городок, в котором ты еще не был. А бывает даже и хорошее настроение, когда тебе, например, удается попасть на расцвете на товарный поезд. Едешь, и видишь, как земля начинает преображаться под лучами солнца. Конечно, это хорошо в том случае если ты не очень голоден. Брось горсть соломинок в речку и убедишься, что часть их останется на плаву, несмотря ни на какие пороги и стремнины. Всегда найдется что-нибудь такое, что поддержит тебя. Двигаешься от одного городка к другому, а лето подходит к концу, ночи становятся прохладными. Но всегда ведь найдется железная дорога, бегущая на юг или тюрьма, который можно переспать ночь. Если пройдешь через все это, то через некоторое время тебе удастся получить пособие. Даже сможешь получить приличную работу мойщиком посуды, поваром по приготовлению срочных заказов, каменщиком на строящейся дороге, рабочим на ферме, маляром, водопроводчиком и даже продавцом бензина на автозаправочной колонке.